Б. Врангель Я собирался выехать в Царицын 30 июля, однако в ночь с 28 на 30 плотилия красных, прорвавшись с севера, на рассвете стало бомбардировать Камышин. В городе поднялась паника. Противник, выпустив несколько десятков снарядов, отошел на север. Потери от бомбардировки оказались незначительны,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 и наметить меры по упорядочению снабжения. Я отдал распоряжение, чтобы 6-я пехотная дивизия генерала Писарева была направлена в Царицын с целью выдвижения на поддержку первого корпуса. В связи с ожидаемым подходом 6-й пехотной дивизии, а в дальнейшем обещанной мне 2-й кубанской пластунской бригады и малой численности конных частей, на священии 27 июля была намечена некоторая перегруппировка пехота шестая пехотная дивизия сводная дивизия стрелковых полков конных дивизий третья пластунская бригада и имевшая прибыть вторая кубанская пластунская бригада должны были войти в состав первого корпуса как корпусная конница в корпусе оставалась четвертая кубанская дивизия во главе корпуса стоял генерал покровский Вся конница сосредоточивалась на левом фланге. Во главе конной группы должен был находиться генерал Топорков. Я приказал принять все меры для ускорения работ по укреплению царицинской позиции. 1 августа, с рассветом, противник на всем фронте перешел в решительное наступление, нанося главный удар по обе стороны Саратовского тракта левофланговым частям 4-го корпуса, и частям третьей пластунской бригады, расположенной между деревнями Французская Макаровка. После сильной артиллерийской подготовки красные настойчивыми атаками прорвали фронт пластунов и вынудили их к быстрому отходу, отчего обнажился левый фланг 4-го корпуса. Последний, будучи тесним с фронта и глубоко обойден с фланга, вынужден был также начать отход».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 Остальные части 6-й дивизии должны были спешно двигаться туда же. Донской корпус к 1 августа располагался 3-я пластунская бригада в районе села Тростянка, 4-я пластунская бригада в районе хуторов Марьевский, Никоноровский, Уваровский, 14-я конная бригада, оттесненная за реку Терса в районе Терсинки, Разливки, Сосновки.